Насколько хватило бумаги, настолько восконян и размахнулся. Была бы длинная бумага, длиньше бы написал. Вроде бы и диктовку-то рассеянно слушал, но так приемисто, так складно, так жалостно все прописал, что Настасья Ефимовна пускала слезу при слушании письма, за сердце держалась. Вот что делает грамота! Сраженно удивлялись старики. Вот до чего моё дойти умная голова! Ведь даже то, что старики не умели сказать, лишь подумали и то обозначилось на бумаге. Ай-яй-яй! Всё в равноступ, всё ходом мыслей наравне, с ладом деревенским, неспешным всем во всем понятным. Это та, вот наша та, деревенская та, как по стих грамотеи зашитанные дни поражали старики. Улучив минутку, Настасия Ефимовна незаметной отмашкой позвала хохлака и Шестакова в куть. Шепотом наказала беречь такого редкостного человека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 и на пути к конторе, отворачиваясь от резкого на вечернего хиуса, молвил, «Ребята, надеюсь, вы всерьез не приняли старика. Я едва владею немецким, но и немножечко читаю по-французски. Ты? Так чё же ты молчишь-то? Чё Волов за веревки тягал? Тебя в штаб переводчиком, либо в отдел какой секретный?» «Да ладно вам, чушь всякую болтаете!» Разом обернулись, возле низеньких ворот, Рядышком стояли и смотрели вслед им старики Завьяловы. «Такой народ, такой народ! За такой народ и умереть не страшно! Умереть, умереть! Не ляпал бы языком своим, да еще к ночи!»